Он хотел закатиться в какой-нибудь клуб, так что я его доставил в казарму. «Во сколько ты его высадил?» «Ну, не знаю, в полдвенадцатого что ли, без четверти. Он был на взводе. Сказал, что сна ни в одном глазу». «А почему именно в казарму?» «Да потому, что в пятницу вечером там лучший хип-хоп во всем Лондоне». Коловос Джонс усмехнулся, как будто этого стыдно было не знать. Ему, как видно, понравилось. Часов до трех там зажигал. «А потом, значит, ты повез его на Кентигерн-Гарденс и натолкнулся на полицейский кордон, или...» «Я в машине радио слушал и узнал, что там произошло», — сказал Колвас Джонс. «Как только Диби вышел, я ему сразу сообщил. Его свита тут же начала по телефонам названивать, разбудили людей из фирмы звукозаписи, попытались какой-нибудь другой вариант организовать» забронировали номер «Люкс» в Клариджи. Туда я его и отвез. Домой только к пяти утра добрался. Сразу включил новости, посмотрел репортаж по каналу Sky. У меня челюсть отвисла. Там ведь папарацци толпились у дома 18, но пронюхали, что Диби в ближайшее время не появится. Кто-то им нашептал, потому они и разошлись, пока еще Лу с балкона не выбросилась. «Да? Я без понятия», — сказал Коловас Джонс. Он немного прибавил шагу и, опередив своих спутников, отпер дверцу автомобиля. «Мак, наверное, привез с собой гору чемоданов? Багаж оставался у тебя в машине?» «Да нет. Весь багаж фирма отправила за загодя. Мак сошел с трапа налегке. При нем был человек десять сопровождающих». «Значит, в аэропорт прислали не только твой автомобиль?» «Машин в общей сложности было четыре. Но Диби поехал со мной». «Где ты его ждал, пока он тусовался в клубе?» «Где я припарковался, там и ждал», — ответил Колвос Джонс. «Примерно на углу Глассхаус-стрит». «И другие три автомобиля тоже. Все водители держались вместе». Хе -хе, пойди и найди в центре Лондона четыре парковочных места подряд», — бросил Колвос Джонс. «Я без понятия, где другие парковались». Поверх приоткрытой дверцы шофер стрельнул глазами на Уилсона, затем на страйка. «А вам зачем?» — с нажимом спросил он. «Просто интересуюсь», — сказал Страйк. «Что это за работа — возить клиентуру?» «Фигня, не работа!» — неожиданно взорвался Коловас Джонс. «Одно название возить, а на самом деле стой и жди!» «Лула дала тебе пульт от дверей подземного гаража. Он у тебя сохранился?» «Что-что?» — переспросил коловос Джонс, хотя Страйк мог поклясться, что водитель прекрасно расслышал вопрос. Тот уже не пытался скрыть вспыхнувшую враждебность, направленную не только против Страйка, но и против Уилсона, который, сообщив, что Колос Джонс актер, не произнес больше ни слова. «У тебя сохранился?» «Допустим, сохранился. Я ведь и мистер Бестиги вожу», — сказал Колос Джонс. «Ладно, я поехал. Счастливо, Дерек». Бросив недокуренную сигарету на мостовую, он сел за руль. «Если вспомнишь что-нибудь еще...» «Сказал Страйк. Например, имя подруги, с которой Лула встречался в Ваште. Позвони мне, ладно?» Он протянул шоферу свою визитку. Колвас Джонс, который уже набрасывал ремень безопасности, взял ее не глядя. «Я опаздываю!» Лулсон на прощание поднял руку. Колвас Джонс хлопнул дверцей, повернул ключ, нахмурился и задним ходом рванул со стоянки. «У него слабость к звездам. — сказал Уилсон, как будто извиняясь за парня. — Он просто млел, когда ее возил. Всегда старается к знаменитостям поближе держаться. Два года ждет, чтобы Бестиги ему что-нибудь предложил. Уж как он бесился, когда ту роль не получил. — А кого он хотел сыграть? — Барыгу, наркоторговца. в каком-то фильме. По пути к станции метро «Брикстон» они прошли мимо стайки чернокожих школьниц в синих форменных юбочках. В одной девчушки были длинные дреды с бусинами, и Страйк опять вспомнил свою сестру Люси. «Вестиги по-прежнему живет в доме 18, уточнил Страйк. «Ну да», — сказал Уилсон. «А кто занимает другие две квартиры?» «В квартире номер два украинец поселился». «Торгаш. С женой». Квартирой номер три заинтересовался какой-то русский, но конкретных переговоров не вел. «А можно так организовать?» — спросил Страйк, когда у них на пути возник щуплый бородатый старик в капюшоне, Не дать не взять ветхозаветный пророк. Остановившись посреди тротуара, он медленно выснул язык. «Чтобы я как-нибудь зашел, осмотрелся на месте». «Наверное, можно». Помолчав, ответил Уилсон, который успел незаметно скользнуть взглядом по ногам страйка. Зряк никогда соберешься. Только сам понимаешь, надо подгадать, чтобы без Тиги дома не было. Он мужик вздорный, а я работу потерять не хочу.